Шекспир написал, что о человеке судят по одежке. Брата Сима можно было переодеть в кого угодно: от юнца никогда не пользовавшегося бритвой до старца, которому бритьца уже не пристало. Его можно было сделать привлекательной девицей. Хотя в дороге это часто вело к неприятностям, но обстоятельства иногда вынуждали нас воспользоваться этим образом, когда другое было недоступно. Внешность Юноша Сима не была запоминающейся. Когда его не было рядом, мы забывали, как он выглядит. Из всех братьев Сим, пожалуй, был самым опасным. «Объясни-ка мне ещё разок». Макин наклонился в седле, чтобы лучше слышать сквозь шум дождя. «Отец вонзает в тебя нож, но ты направляешься к графу Ренару, чтобы отомстить ему». «Да». «Но мы едем даже не ради самого графа. Значит, это не он снарядил твою добродетельную мать в последний путь, а какой-то старый торговец магией». «Верно» который подчинил вас нубанцам своей волей, когда ты сбежал из дома, и затем отпустил вас, не тронув пальцем. "Думаю, он заколдовал арбалет нубанца", пояснил я. "Если он так поступил, то скорее всего, только для того, чтобы не дать ему пропасть. Нубанец с помощью этой штуки мог остановить целую армию, стоило только удачно выбрать место обстрела". Нубанец действительно редко промахивался. "Что верно, то верно", согласился я. "Значит, значит что?" Не как не пойму, зачем мы скачем под этим долбаным дождём на краденых клячах, подвергая себя чрезмерной опасности. Я почесал подбородок там, куда он мне врезал. Больно. И даже от холодного дождя не становилось легче. Что такое мир, Маккин? Он посмотрел на меня прищуренными от влажного ветра глазами. У меня никогда не было времени вникать в твои рассуждения, Йорк. Я солдат, и этим всё сказано. Значит, солдат. Что же такое мир? Война. Он машинально опустил руку на меч. Война сто. А это что такое, солдат? спросил я. Ну, когда сто особ благородного происхождения сражаются на раздробленных землях за трон империи. Я думал точно так же. Дождь усилился, царапая руки и отскакивая холодный, словно из ледышек. Впереди у развилки дороги я увидел огонёк, вернее, целых 3. Три. три пятна света, обещавшие тепло. Впереди таверна, сплюнув я, Выходит, мы сражаемся за империю. Маккенни не отставал, несмотря на то, что его кляча поскользнулась в грязи у обочины. Здесь я убил Прайса, сменил я тему разговора. У этой таверны, тогда она называлась Три лягушки. Прайса? Здоровенного брата Малыша Райка, уточнил я. Ты никогда его не видел. По сравнению с ним Райк истинный джентльмен. Ах, да, припоминаю ту историю. Братья пересказывали её сидя у костра раз или два, когда Райк отправлялся к шлюхам. Мы подъехали к таверне. Она всё ещё называлась Три лягушки, если судить по вывеске. Могу поклясться, они не рассказали тебе всю историю. Разможил ему голову камнем. Разве не так? Теперь расскажи сам. Никто из них не горел желанием вспоминать об этом случае. Мы спустились с Высокогорья. Я и Нубанец. Весь путь и слово мне обмолвились. У меня в голове засел Кориан. Вернее, я ощущал связь с ним, что-то за глазами. Там словно чёрная дыра разверзлась. Мы не ожидали увидеть братьев, потому что договаривались встретиться с ними неделю раньше на другой стороне Анкарата. Но я призвал Нубанса отдать должок, поэтому мы с ними разъехались в разные стороны. В общем, каким-то образом братья оказались тут. Два десятка лошадей на дороге, пламя только начало лезать к крыше из тростника. Барлоу стоял вон у того дерева с целым бочонком эля. Юный Сим размахивая топором, гонялся за свиньёй. И тут вываливается Прайс, согнувшись в три погибели, чтобы протиснуться в двери. Вокруг него дым клубами Муттасем Дьявол выполз из преисподней, за собой тащит владелец таверны, одной рукой ухватив за шею и замет не придушив. Одной рукой ещё Прайса вполне хватило бы, даже сдавливать не понадобилось. Прайс видит меня и похоже что-то в нём взрывается. Лупит владелец таверны дверной косяк до да так, что у того мозги разлетаются во все стороны. При этом он продолжает буравить меня взглядом. Ты маленький ублюдок, сейчас я выпущу тебе кишки. Он не кричал, но вокруг не было никого, кто бы не услышал его. Мы с Нубанцем находились в 30 ярдах от Прайса, но мне показалось, что он шепчет эти слова прямо в ухо. "Могу поспорить с таким огромным арбалетом, ты сможешь попасть ему прямо в глаз даже отсюда?" сказал я Нубанцу. "Нет", ответил он. Голос звучал довольно странно, бесстрастный, такой, я где-то уже слышал. "Пусть увидят, на что способен ты". Прайс приближался медленно. У меня не было никаких иллюзий насчёт того, что я смогу остановить его, но бежать я тоже не собирался. Надо было придумать что-то другое. Я поднял гладкий камень. Он ловко уместился в ладони, словно был создан специально для меня. «У Давида была проща», – заявил Прайс. Рожа растянулась в уродливой ухмылке. «Голиафу хватит и этого», – возразил я. Он шёл не торопясь, но мне казалось, 30 ярдов ещё никогда не преодолевали так быстро. «А что это ты так раскипятился? Так сильно соскучился по нубанцу? Я думал, может, хоть узнаю, из-за чего придётся помирать». «Я...» «Казалось, он сбит с толку». Взгляд отрешённый, будто пытался разглядеть что-то, чего я увидеть не мог. Я воспользовался моментом и запустил в него камнем. Таким камнем легко промахнуться, но удар пришёлся точно в правый глаз. Врезал сильно. Даже такой гадёныш, как Райк, хорошо запоминает такие уроки. Райк наиздал дикий вопль. Ты бы навалил в штаны от одного этого звука, Макин. Я бросился на землю и нащупал ещё парочку таких же прекрасных камней. Эй, Голиаф! Я привлёк его внимание, размахнулся и швырнул второй камень. Попал в здоровый глаз. Он взревел, словно обезумевшее чудовище, и бросился прямиком на меня. Я вогнал последний камень вместе с передними зубами ему в глотку. Говорю тебе, Макин, всё это просто не поддаётся объяснению. Мои броски не назовёшь просто удачными. Это было нереально. С тех пор я никогда больше так метко не бросал. Не удавалось, как бы то ни было, я отвалил в сторонку, а он, спотыкаясь, протащился ещё ярдов с 10, пока не свалился, задыхаясь. Ведь я вогнал третий камень ему в трахею. Затем я вытянул самый большой камень, который только смог унести из стены с сухой кладкой, вон там, и пошёл за ним. Наверное, он задохнулся бы и без моей помощи. Его морда уже посинела, как у висельника. Но я не люблю полагаться на случай. Он еле полз, ослепший, и от него ужасно несло, запакостил всё там, где прополз. Я почти жалел этого ублюдка. Не думал, что размажу голову с одного удара, но череп сразу раскололся. Маккинс прыгнул с лошади, оказавшись чуть ли не по колено в грязи. Можем войти. Меня больше не донимала непогода. Тепло разлилось по телу от воспоминания об убийстве Прайса. Вспомнил ощущение гладкость маленьких камешков, шероховатый булыжник, которым воспользовался в конце. Корьон направлял мою руку. Думаю, Сейджес натравил тогда Прайса на меня. Отец воображает, будто повелитель Снов служит ему, но это не так. Сейджес увидел, что Корьон вонзил в меня свои когти. Понял, что потерял наследника своей пешки, поэтому избрался в сновидения Прайса и подкинул немного ненависти ко мне. Ему многое не требовалось. Они играют в нами макин. Мы для них всего лишь фигуры на шахматной доске. Тут он улыбнулся, несмотря на рассечённые губы. Все мы фигуры на чьих-то досках, Йорк. Он направился к двери таверны. Ты сам довольно часто играл мной. Я пошёл за ним сквозь тёплый чад главного зала. В камине тлело одинокое бревно, от которого было больше дыма, чем тепла. У небольшой барной стойки столпилось около дюжины посетителей. Судя по одежде, местные. Ага, воняют вымокших крестьян. Я бросил насквозь промокший плащ на ближайший стол, ничем её не перебить. Эля, Макин выдвинул стул. Место вокруг нас начало расчищаться. И мясо, добавил я. Говядину. Последний раз, когда я тут был, мы ели жареную псину, и владельцу таверны пришлось умереть. Я сказал правду, но не в той последовательности. Значит, Продолжил Макин. Этому кореану достаточно было щелкнуть пальцами во время вашей первой встречи, чтобы ты и нубаниц сразу распластались перед ним. Что же останавливает его в этот раз? Почему ему не сделать то же самое вновь? Возможно, ничего. Даже самому заедлому игроку хочется иметь хотя бы один шанс, принц. Макин взял два глазурованных кувшина у девицы, обслуживающей столики, с краёв стекала пузырящаяся пена. Я немного подрос с тех пор, как мы встречались с ним последний раз, возразил я. Ей для Сейджеса уже не было лёгкой мишенью. Маккинс сделал большой глоток. Но есть кое-что ещё. Я позаимствовал это у некроманта. Я ощущал его сердце горечью на языке, отпил из своего кувшина. Что-то попало внутрь. Теперь во мне есть немного магии Маккин. Чтобы не текло по венам той мёртвой суки, погубившей Нубанса, и вызывало свечение у маленькой девочки, которая была с чудовищами, теперь небольшая частичка этого со мной. Макен стёр пеносу со сфотросших за время пребывания в подземельях. Слегка приподнял брови, выражая недоверие. Пришлось задрать мою рубаху. Ладно, не мою рубашку, её должно быть подоскола для меня, Катрин. На месте удара отцовского ножа виднелся тонкий чёрный рубец. Чёрные вены расползались от раны, опоясывая рёбра и поднимаясь вверх до самого горла. Как бы то ни было, отец не справился, заключил я. Ему надо было убить меня.